Второй брак Доны Флор обошелся без ухаживаний, поскольку вдове не пристало кокетничать, гулять по улице с мужчиной и обниматься в подъездах. Подобной вольности может позволить себе невинная девушка, разумеется, если намерения возлюбленного серьезны, но не вдова. Вот почему после того, как доктор Теодора в благородном и пылком послании Признался Донни Флор в любви, обе стороны по совету и с одобрением родственников и друзей Пришли к решению, что помолвку они, как люди степенные, используют, чтобы лучше узнать достоинства и недостатки друг друга И определить, смогут ли они жить в браке Дона Флор уже научена горьким опытом, сказала Сэо Сампайя, супруга, она же поверенной в делах невесты и не станет больше рисковать без надежной гарантии на успех. Даже Дона Норма, при всем расположении к Флор, не взяла на себя смелость подсказать ответ на любовное послание фармацевта, хотя и понимала, как самая близкая подруга, посвященная во все тайны молодой вдовы, что брак этот разрешит все проблемы. Ответ – на столь страстное и учтивое признание в любви нельзя было свести к одному слову согласно. Сначала следовало решить вопрос в принципе и заранее определить сроки помолвки и свадьбы, чтобы Дона Флор не стала притчей во языцах, а фармацевт с достоинством вышел из глупого положения, в которое попал по своей неопытности, превратившись в посмешище для всех окрестных кумушек, повсюду следовавших за ним по пятам и следивших за каждым его взглядом и жестом. Вот почему Дона Норма пожелала выслушать мнение не только Доны Гизы, женщины-ученой и доброжелательной, но и Сео Сампайо, своего мужа. Сначала она хотела обратиться за советом к тете Лите и дяде порта поскольку мать и другие родственники Дон и Флор жили в Назарете да Сфариньес или в Рио. Но потом они с вдовой решили, что присутствие стариков на предварительных переговорах, касающихся столь деликатных обстоятельств, не принесет пользы. Другое дело помолвка, если она, конечно, состоится. На это торжественное событие они, несомненно, пригласят тетю Литу и дядю порта чтобы те сами убедились в честности намерений доктора Теодора. Все дела, намеченные на этот вечер, были отложены. Дони Норме пришлось бежать к Доне Амелии и просить ее навестить в больнице свою дальнюю родственницу, только что разрешившуюся от бремени. Вечно Норминья придумывает себе заботы Зачем ей понадобилось лезть со своими услугами, когда у девушки и без нее полно родственников? Ворчала Дона Амелия по дороге в больницу, куда отправилась очень неохотно. Доне Гизе тоже пришлось нарушить данные ей обещания присутствовать на вечере в доме немецких друзей, где гости в полумраке и благоговейной тишине слушали музыку Бетховена и Вагнера, потягивая через соломинку прохладительные напитки. Что касается Сэо Сампайо, то Дона Норма еле заставила его прийти. Он терпеть не мог вмешиваться в чужие дела, особенно такие деликатные, как замужество. И только потому, что Дона Флор пользовалась его высочайшим расположением, как честная вдова и соблазнительная красотка, Он отступил от своего распорядка дня и своих принципов, чтобы быть ей полезным. Это историческое совещание на высоком уровне, как принято теперь выражаться, началось с чтения вслух письма доктора Теодора. «Несомненно, он человек с тонкими чувствами. Письмо мне понравилось», — заявил Сео Сампайо, и Дона Флор робко заметила, — «Мне тоже так кажется. Я вообще нахожу его симпатичным». «Симпатичным? Да это же первоклассный мужчина!»